Шик Салих ибн Абдул Азиз говорит: то есть слова имама Шафии понятны. Fakat istadalla bihi al которые говорят тафвид. Помните на прошлом уроке тафвид? Говорят: мы слова верим, а смысл не знаем. И они приводят имама Шафии слова, точно так же, как мы вчера говорили имама Нектар Ахмада Смотри, имам Шафиит не знает, поэтому говорит: я верю в то, что пришло от Аллаха, Так как хочет Аллах. То есть как будто бы Он хочет сказать. Я не знаю то, что хочет Аллах, но я верю, как Он хочет. Видите? Вали язу билля. Илля я ал-мутилькалятул хадис, сифат то есть, который касается атрибутов факаля, и Шафии сказал, аманту билла, я уверовал в Аллаха. Уабима джаанилля, и то, что пришло от Аллаха, аля муради лда, как это хочет Аллах. У Амантуби Расулилла, уверовал в посланника Аллаха, Уама джа, ан-Расулилла, и то, что пришло от посланника Аллаха, алля муради Расулилла. Так как это хочет послань коллаху Факалю, то есть эти бедачи сказали, аннаху То есть он как будто бы говорит, что смысл знает только тот, кто сказал это. То есть Аллах или Его посланник. Паза ядуля Это указывает, когда говорят эти бедачки, то, что имам Шафии не понимает смысла этих аятов. Это имам шафии. Это имам Шафии. Аль-Джаваб, мы им ответим: Анна Имам шафии, это не имеет в виду, это не имеет в виду. То, о чем рассказал имам Шафи, это называется общий иман. То есть он рассказал о своем манхадже. О своем манхадже. И мы поэтому говорим так же, как говорит имам Шафии. Очень важный кайт. Мы уверовали в Аллаха и то, что пришло от Аллаха. В том, что мы поняли и то, что мы не знаем. То, что мы знаем и то, что мы не знаем. Аля мурадиллях так как от меня требует Аллах. То есть, смотрите, пример вам просто, чтобы понять. Вера в ангелов. Вера в ангелов. Вера в ангелов. Что из себя представляет вера в ангелов? Просто как пример. Вера в ангелов в общем, есть в общем, есть вера в общем, есть вера в конкрет, конкретное. Вера в общем состоит в том, что мы должны верить, что есть такие создания, которые называются маляйка. Маляйка. И то, что они созданы... И света, как нам об этом сообщил проксалсан. И то, что они поклоняются Аллаху Субхана таля и делают все, что Он приказывает, и не слушаются Всевышнего Аллаха. Все, вот это вера что в общем. Вера в конкретное, конкретное, а это то, что среди них есть такие маляи, как имя Джибрииль. Есть ангел имя его Исрафиль. Есть ангел имя его Малик. Это ангел огня. Есть ангелы, которые отвечают за дожди. Есть ангелы которые поклоняются целый день, то есть постоянно Всевышнему Аллаху субхана в сожда. Есть ангелы постоянно в руку, есть ангелы постоянно в каяме. есть ангелы, которые саяхин, которые путешествуют по земле и ищут те маджлисы, в которых требуется знание, и прошу Всевышнего Аллаха спонтан сделать наш маджлиса из этих мажесов. Есть ангелы, которые ходят и ищут маджлисы, где требуется знание, поминается имя Аллаха субхана и присутствуют на эти знания. Есть ангелы, которые стелят крылья требующим знаниям, и носит на эти крылья. И так Есть ангелы, которые просят у Аллаха, спа наталья, прощения за... То есть, вот это называется как муфасаль. То есть, иман муфасаль. То есть, уже подробная вера. И я, допустим, многие из нас, то, о чем я сейчас рассказывал, первый раз слышат. Но он должен... Имам Шафии что сказал? Я верю в Аллаха, и в то, что пришло от Аллаха так, как хочет Аллах. «Знай я об этом или не знаю?» То есть кто-то из нас вот сейчас говорит, мы же все-все про ангелов не знаем. Однако я говорю, как бы обращаясь к Аллаху, говорю, «О, Аллах, я верю в Тебя и верю в все, что от Тебя пришло. Знай я этого или не знаю То есть если есть какие-то вещи, о которых Ты нам рассказал в своей книге или через посланник, и я о них не знаю, я в них тоже верю. Почему? Потому что я верю в Тебя. Верю в то, что Ты сообщил. Поняли, да, что такое иман муджма это имел в виду имам Шафии, рахматуллах алейх? дальше шей говорит видите это требует от тебя полное подчинение на би. и полное выполнение того что нам приказано показали ка таким же образом аман наби расул мы верим в посланника аллаха и в то что пришло от посланника аллаха аля муради расулильля так как от нас это хочет посланник Аллаха знаем мы эти контексты уломалилямналим или же мы их не знаем то есть все равно верим Фааза иманун Видите, это вера общая. Anana, то есть смысл этих слов, anla, То, что мы ничего не оставляем из того, что пришло от, от Аллаха и его посланника, нахну Кроме как уверовал в это, ма'алим навингу ва alam alam. Знаем мы об этом или не знаем. Кул'юн мин инди робина. Все от нашего Господа. То есть, когда, если у меня такая акида будет, все, что пришло от Аллаха, как я вам сказал, обращаюсь к я Аллах, я в Тебя верю, в то, что Ты сообщил. Знаю я об этом или не знаю? И представьте, как примером скажу, от Аллаха пришло 10 вещей. Или, например, от Аллаха пришло, допустим, сколько-то аятов. Я знаю только 10 аятов, допустим, 10 вещей. Я знаю только 3 из них, а 7 других не знаю. И когда я говорю все, что... Когда я узнаю о четвертой, я сразу же, что без сомнения, верю в это. Видите, потому что я себя на этом настроил, а это верить Аллах Субхану, верить то, что от Него придет. И как только я узнаю, что это от Аллаха, я даже малейших сомнений нет, потому что я так готов. То есть я себя так подготовил. Все, что от Аллаха придет, я в это верю. И приходит четвертая вещь, сразу же верю. Приходит пятая вещь, сразу же верю. Приход шестая вещь, сразу же верю. Это и есть слова имама Шафии. И имам шафии сказал эти слова следуют тому что приказал всевышний Аллаh в своей книге сказав в якулюна и знающие люди сказали мы веруем в это все от нашего господа иман ма то есть если мы узнаем смысл чего то то понятна вера в эту вещь а если мы не знаем смысл чего-то, и мы что-то не понимаем, то мы говорим, Аман Наби. Мы верим в это. Алля муради робина, так как от нас это хочет Господь, джаллюали. И как так от нас хочет это наш посланник, до тех пор, пока мы не придет, то есть нам не объяснят это ученые. Файзасальна, если мы спросим ученых, и они нам объяснят смысл Курана и Сунны, гуна на дульмана. Тут мы уже берем тот смысл, который они нам объясняют, камана атакадуфилифас, точно так же, как мы приняли и уверовали в эти слова. То есть есть хадис, пришел от Пророка, саллассам. Ты вери ему, понимаешь ты, не понимаешь. И потом спрашивают ученых, что в этом хадисе подразумевается, когда они тебе объясняют, ты точно так же, как уверил хадис, потом веруешь, веришь в смысл этого хадиса. Потом он рассказал о том, что все эти тауиля то есть искажения, являются ересью, бедатом. وهذا ظاهر بين ايت понятно явно فان الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا نصوص من كتابي وسنتي بالتسليم сподвижники во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям приняли контексты из курана и сунны битаслим то есть признали сразу же не противились то есть когда пророк саллаллаху алейхи сидят и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ба йадаху мабсутата Тут никто не сказал, сподвижников, посланник Аллах, подожди, чего Араху если мы скажем, что Аллах Харути, мы же ему с людьми сам, никто не сказал это, никто это не сказал. Приняли это, подчинились этому. Смотрите, очень важная вещь. И поистине это вещь, то есть, а это положение сахабов, да будет доволен Аллах, то есть как они себя вели с контекстом Курана и Сунны, стало причиной тому, что Аллах субхана повел по прямому пути некоторых больших ашаритов, ученых, как? Когда они задумались о положении сподвижников. То есть некоторые большие ашариты вспомнили, сели, один раз задумали о положении сподвижников, и это стало путем того, что они стали на прямой путь. Смотрите. Мыслью аль джувейни а мы говорили абу Абума'али аль джувейни один из великих ашаритских ученых, который, то есть является одним из самых больших хадшаристских который писал книги по Усульфех. Одна из известных книг, мы сказали Аль-Бурхан Фиусульфех. -фи и также говорили, знаем, что его книга аль варакат которая распространена, и многие ту лягу учат. Ляху У него есть одно из известных посланий Макуалефиха, то есть одна из тех вещей, которые он там рассказал, он говорил следующие слова. Ваджатту Анна Набия, там у вас Анна слово нет, впишите его. Ваджатту Анна. Набия, саллаллаху алейхи вассалям, смотрите, что он говорит. Я, то есть задумался он и что нашел, то есть, посмотрев хадисы, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и атихи алля араби, араби приходят к нему бедуины и не бедуины, то есть из городов и из деревень приходят. Уадзаки, у, у аль-балит, умные и глупые люди приходят про «Вафатин, вагайру», «фатин» – сообразительный и несообразительный, то есть к пророку разные же люди приходили. «Фаясмау аль аят» и слушат аяты, которые читает пророк Саусам, «альмуштамил аль сифат которые содержат в себе сифаты, вот которые внешне выглядят эти аяты так, что как будто там есть сравнение Аллаха с его созданием. Как об этом говорят Ашари. Ашари говорит, этот аят, если мы внешне в него верим это требует от нас то, что мы должны сказать, что Аллах подобен человеку. То есть, если скажем, у Аллаха есть рука, тогда должны сказать, что он подобен человеку. То есть, видишь, имам Ашари говорит, имам Джувени говорит, что когда приходили эти арабы, глупые, и умные, сообразительные, несообразительные, из городов и из пустыни, слышали эти аяты, которые внешне выглядят на что? Как будто бы Аллах схож со своими созданиями. Я не То есть так говорят об этом шариты. Яшмелюль аятал лати ташмелюль умур и гайбат. Так они -та". Эти арабы слышат те аяты, которые содержат в себя вера в скрытые вещи. Сумма инна набия саллаллаху алейхи вассалям ла баянин Фихи, Потом, после того, как Проксалсам Шей говорит, рассказывает нам, рассказал этим людям об этом, он ничего не добавляет. То есть ничего не добавляет. То есть что не добавляет? Не говорит, лята так иду Нусус. То есть не говорит этим арабам, смотрите, я вам сказал, яду лайфаухадим, не думайте, что здесь подразумевается веду именно рука. Проксалсам кому мне-то говорил и не говорю, то есть не говорю, тебе, знаете, что эти аяты там есть скрытые значения. Фаятиля араби мин аль-бади, приходит к нему бедуин из пустыни, фаясмуль Куран слышит Коран, И после того, как посланник Аллаха сам читает эти аяты, приказывает, ты должен в это уверовать. Уа сами самиа мин калами должен верить в то, что он слышал слово пророка, бима йфахмуху мин маани лугати то есть требует от тебя уверовать так, как от тебя требует арабский язык. И потом у вас нос есть номер один здесь э, не напечатано просто, забыли напечатать, у вас это написано сахтуль-калям, то есть поэтому написал здесь с правой стороны, у вас, то есть оставление слово каль, то есть имам не джувейне говорит, заки уальбалит, то есть среди них есть умный и глупый, мутальный валь ученый и джагиль, это страница 10, страница 10, у вас несточная вся страница 10. Нашли? ال متعلم وجاهل والى اخر так далее дальше говорит каля а чем очевидно и هذا يدل аля анна это указывает чётким и понятным то есть указанием на то что то что внешне понимается из аята вот это и требуется в это уверовать. и то что ни в коем случае нельзя искажать эти аяты уджаза потому что если бы разрешено было искажать и толковать эти аяты, так как внешние аяты как будто бы указывают тебе на то, что Аллах подобен людям, стало бы ваджибам проксалсам объяснять это тем бидуинам аллазина и атунахуминдыхай шатта, которые приходят ему из разных краев, лагумаля они являются джагли. То есть смотрите, как имам Джувейни думал. Кто-то из этих арабов мог же подумать, то что Проксаласлям именно имел в виду то, что Аллаха есть рука. Мог подумать. Значит, это и требовалось. Факаля, имам Джувейни дальше говорит, Имам Шаля говорит то, что имам Джуваин сказал, «Фалямма лям ютбе из кабибаян», так как сам после того, как читал аяты этим бедуинам, ничего не добавлял, «далля алян назавахиран нусус мурад». Это указывает на то, что именно вот это и требуется, а это уверовать в то, что внешне тебе видится из аятов. у ль имана битилька нусус ваджибун, аля мазахира мин ма'ани аля кайда тикат риму И то, что ваджибом является верить в то, на что указывают эти контексты, но помимо, вместе с этим ты должен, что? Кат мумасаля Знать, что это не указывает на подобие. Как сказал Всевышний Аллах, чай. то есть, если ты слышишь, ты веришь, что Аллах есть рука, но знай, что не такая, как у людей. Веришь, слышишь, Аллах سبحان, تلقى, говорит, в тот день, когда откроется голень, знай, что Аллах есть но знай, что что, не как у людей. Ни, на, ни что на это не похоже. Если ты знаешь, то, что Аллах وتعالى, есть глаза, Верь, но знает, что ляйсаками встречает, ничего не подобного. И смотрите, имам Джуэни, Субханаллах, задумываясь над этим, вернулся к хахиде Ахрисунного Джама. Точно так же Фахру рази Точно так же, как говорится, Абухаммед Аль-Газали. Все они в конце своей жизни приходят к истине. И поэтому шейх Утаймин, рахматуллахи алей, говорит такие слова. Говорит, поистине мы не боимся за больших ашаритов. А мы, говорит, запереживаем за молодых ашаритов. Потому что большие, иншалла, в конце жизни все равно к истине приходят. А молодые, больные, следуют что-то ассубу, не хава, следуют за своими шейхами, за своими учителями. Видите, баракаллауфикум. Изан фиадюс сахаба. Поэтому, говорит, во времена сахабов лям ягдюс тауиль. Не было искажения. лям яхдус хиляф и атикад, И не было разногласий в акиде. Ваказалика фиадит табин. И таким же образом во времена табинов اتتبادت في и началось в конце времени табиинов, то есть в конце последние вот годы, когда жили табиины, далалят, то есть начались заблуждения казару фиталайф и мин аль-хаваридж, которые распространились в группах хавариджи, сумма мутазили, а то мутазилиты, сумман ташра залика фи лума, потом это распространилось в исламском уми. Wa hadha yadulluka ala анна tawil wal mukhalafa fi an Это указывает тебе на то, что искажение и противоречие контекстам и непринятие этих контекстов является бедаатом ересю. и У Аль-Бида Мардуда, и бидааты и ереси не принимаются в Аллахом. Как сказал про вас саму аналізу, тот, кто вводит в наше дело, то есть в нашу религию, то, что не является из нее, у него не будет принято. Ман фи мин Тот, кто вводит наше дела, то есть их объясняет слово Профалсам. Фиумур аль то, что связано с акидой. Маляй Ма то, что не является из аккиды Профасами, и полно не принимается. Я не принимается. То есть это возвращается к тому, кто придумал это. Тот, кто вводит в дела то, что связано с делами, то есть какие-то дела, бедаты, Маляй ليس то, что не является из религии Аллаха фахуа раддун у него не принимается это мардуду на ли не принимается от того кто делает это ва хаза ядхулю фихи аль и сюда заходит связанные то есть вещи с артидой и с делами ва хаза ибн это как сказал про как пришёл слова ибн масуда хайса кала карон сауб аттабиу ибн масуд сказал следуйте следуйте и не придумывайте ничего, не вводите на уведение, в кадаку фиту. Вам достаточно то, что вам оставил Пророк Как мы сказали, подобно пеналу с десяти дырками. Все, Пророк, саллаллаху алейсам, все карандаши вставил. Места уже там нет. Места там уже нет, барак Аллаху